Глава 23. В доме полным ходом идёт подготовка к сегодняшнему возвращению Рейгора. По моему распоряжению слуги подготавливают для него баню, на кухне готовят его любимые блюда, а во всём доме чистота доводится до идеала. Это желание угодить Рейгору никак не связано с моими чувствами к нему. Хочу лишь показать мужу, что я хорошая хозяйка и справляюсь с задачей, возложенной на меня в его отсутствие. Может, это будет началом спокойной семейной жизни без претензий, споров и ругани. Пусть и без любви, но хотя бы во взаимопонимании и уважении друг к другу. В который раз обхожу каждый уголок дома и проверяю, всё ли идёт по плану, заглядываю в покой к Кренли. Он тоже готов к встрече с отцом. В нарядной рубашке и брюках он спокойно сидит на софе, вместе с леди Сианой и слушает сказку, которую она читает ему. Засматриваюсь на любимого сыночка и в который раз поражаюсь, насколько же сильно он похож на Рейгора. Те же черты лица, только немного мягче в силу возраста. Серебристые волоски уже достают до плеч. И мне даже немного обидно, ведь выносила и родила его я, а от меня он будто совсем ничего не взял. Снова прохожусь по дому. Вроде бы почти все готово, члены семьи в сборе, а мне все равно тревожно, будто я что-то упустила, что-то очень важное. Прокручиваю в голове все то, что имеет значение для Рейгера, и прихожу к одной неприятной мысли. Он наверняка захочет увидеться с Миарель. Наверное, будет правильно, если я позову ее сама. Не хочу, чтобы с самого первого дня у Рейгора были мысли о том, как бы поскорее уехать к ней и увидеться. А если она тоже будет его встречать, то таким образом я смогу показать ему, что больше не буду возражать на её счёт. Будет больно, неприятно, но лучше уж так. И это еще один способ расставить все по местам и избежать лишних конфликтов. Нахожу Аманту в кухне и приказываю ей: "Немедленно пошлите за леди Мирей. Она должна встречать Райгора вместе с нами". "Леди Этрис?" Изумленно бормочет она. "Вы что? Зачем это понадобилось?" "Ты меня услышала?" сердито отвечаю я. Я хочу, чтобы она присутствовала здесь. Какие ещё вопросы могут быть? Простите, никаких вопросов. Сейчас же распоряжусь. «Виновата территории она и быстро удаляется. У меня же ком становится поперёк горла. Может, зря я это затеяла? Может, делаю глупость, раз даже экономка так удивилась моей просьбе? Нет, всё правильно. Не нужно кормить себя напрасными надеждами на то, что с возвращением Рейгора внезапно что-то поменяется. Все будет так же. Он не откажется от своей многолетней любви лишь из-за того, что я спасла его. Пусть лучше увидит мою благосклонность, а там уж посмотрим, к чему все это приведет. Меньше чем через час слышу возглас аманта из холла. Лорд Этрис приехал. Всем приготовиться. Спешно иду в комнату к сыну и произношу: «Идемте». Рейгер приехал". Беру сына за руку и иду вниз вместе с леди Сианой, которая просто сияет от радости, а мне никак не хочется улыбаться. Слишком тревожно и страшно от встречи с мужем, с которым мы расстались на ужасной ноте. Все в сборе у парадной двери включая леди Миарель, сиротливо забившуюся в угол. Она едва сумела поздороваться со мной, то и дело опуская растерянный и смущенный взгляд. Зато я с искренней улыбкой поприветствовала её и поблагодарила за приезд. Абсурд, конечно, но её тоже можно считать теперь членом нашей семьи. Да и, может, моё дружелюбие тоже мне зачтётся ведь она наверняка поделится с Ригером этим моментом. Тяжелые входные двери распахиваются, и я вижу статный и величественный силуэт моего мужа. Успеваю подметить, что сейчас он выглядит уже гораздо лучше, чем пару недель назад. И тут же склоняю голову, прячу взгляд в пол. Сыночек, поклонись отцу. Шепчу я и крепче сжимаю ручку Ренли чтобы он обратил внимание на мои слова. Тяжёлые шаги эхом разносятся по холлу и приближаются. Вижу перед собой начищенные до блеска сапоги мужа, но всё еще не поднимаю головы и жду позволения. Несколько долгих мгновений тревожной тишины и бездействия, а затем я вижу, как Рейгер расклоняется передо мной, берет мою руку и крепко целует её. Не просто припадает губами для вида, а целует с таким трепетом, будто скучал по мне. Здравствуй, Лина. Его хриплый шепот бьет по нервам и заставляет все мое тело покрыться мурашками. Добро пожаловать домой, Райгар, шепчу я и с замиранием сердца добавляю. Познакомься, это наш сын, Ренли. Подталкиваю сына под спинку, чтобы он сделал шаг вперёд, и только сейчас перевожу взгляд на мужа. И с удивлением смотрю в его лицо, на котором нет привычной жёсткости и холода, а взгляд полон трепета и радости. Ренли Эйгар произносит имя нашего сына и опускается на одно колено, протягивает руку вперёд. Здравствуй, сын. Хочу обнять тебя, позволишь? И к моему удивлению, Ренли тут же обхватывает Рейгара за шею, прижимаясь к нему. Сынок не прячется за меня, как это было при знакомстве с Леди Сианой, не боится и не стесняется, будто чувствует родного человека и безоговорочно тянется к нему. Сердце сжимается в моей груди. Это совершенно неправильно. Но я ощущаю некую ревность. До этого дня вся любовь сына доставалась лишь мне, а теперь мне придется делить ее вместе с Рейгаром. И в сравнении с этим даже ревность мужик к Миарелле сейчас воспринимается не так остро. Я отдаю себе отчет в том, что это во мне говорят материнские чувства, гормоны, и наверняка это скоро пройдет, утихнет. Но даже это чувство не заставляет меня усомниться в том, что я приняла верное решение, решив остаться здесь и не лишать своего сына отца. Для Ренли так будет лучше, и сейчас я это понимаю, как никогда прежде. А моё счастье, оно кроется в счастье моего ребёнка. Аррегар берёт сына на руки и поднимается с колена. Затем подходит к Ледесеане. "Здравствуй, матушка", сухо произносит он. "Рада, что ты вернулся", отвечает она с улыбкой и не смело тянет руку вперёд, чтобы коснуться Рейгора, но он тут же шагает дальше, принимая приветственные речи от слуг. Даже вернувшись с того света, Рейгор не смягчился к своей матери и по-прежнему таит в себе обиду которая не позволяет ему продемонстрировать свои чувства, обнять свою мать, поцеловать её. Что тогда говорить обо мне? Быстро обойдя слуг, Райгар останавливается напротив Миарель, и в тот же момент замирает моё сердце. "Здравствуй", нежным и тихим голосом произносит она, чем пробуждает во мне то, что давно забылось. До возвращения Рейгера мне казалось, что я готова ко всему, но на деле все оказалось труднее. И я начинаю чувствовать то, что совершенно не ожидала от себя. Глубоко вдыхаю и натягиваю улыбку. Нет, я не позволю безответным чувствам снова завладеть мной. Я осознаю свое положение и буду стараться принять это, смириться. А Проводи гостью. Громогласно и со всей строгостью произносит Рейгар, оставив речь Миорель без ответа. Я хочу побыть со своей семьей». А я даже и не знаю, радоваться ли его словам или грустить. Действительно ли он хочет быть только со своей семьей, или все дело в том, что он не может при нас делать с Миорель то, что ему хочется? Неважно, Это не должно меня беспокоить. Аманта спешно выводит из дома растерянную и опечаленную Миареле, которая очевидно рассчитывала хотя бы на тёплое приветствие от моего мужа. А Аррейгер вновь подходит ко мне. Для тебя подготовили баню, чтобы ты мог помыться и отдохнуть с дороги, а повара приготовили все твои любимые блюда. Признашу я, приказать, чтобы стол накрыли в твоих покоях или в зале приемов? Спасибо, Лина, что позаботилась обо всем и подготовилась к моему приезду. Впервые я слышу от него искренние слова благодарности. Но впредь я прошу тебя никогда больше не звать меня в наш дом. Ей здесь не место. Я лишь хотела сделать тебе приятно. Осторожно отвечаю ему. Но я услышала тебя. Больше такое не повторится. На губах Рейгора играет лёгкая усталая усмешка, а затем он со всей серьёзностью спрашивает: "Ты присоединишься ко мне за ужином?" уточняю я. "И за ужином тоже". Вибрации его голоса и яркий блеск голубых глаз без лишних слов дают понять намерение Рейгора с трудом сглатываю ком, вставший поперёк горла, и едва сдерживаю шумный вздох, когда жар разливается волной внизу живота. Об этих ощущениях я тоже забыла. А ещё о том, как сложно сдерживать их, сопротивляться. Я не хочу беспокоить тебя своим присутствием, отвечаю я, собрав всю волю в кулак. Да и у меня есть свои дела. Но если смогу, то присоединюсь к тебе за ужином. Я буду тебя ждать, с нажимом, но без явного требования, отвечает мой муж. Нам о многом нужно поговорить. Но я приму твое желание, если ты не придешь». Удивительно, но сейчас, когда Рейгар лишь изъявляет свое желание, но ничего не требует и учитывает мое мнение, Мне как никогда прежде хочется подчиниться ему. Снова влияние истинности. Хорошо. Я приду сегодня. Соглашаюсь. Чем бы ни было вызвано мое желание тянуться к Рейгору, но я точно знаю, что мне в любом случае пора предпринимать решительные действия относительно нашей истинности. И для этого я должна употребить зелье одновременно с Рейгором, И хочу сделать это прямо сегодня.